Глава 7. Не все мосты горят Добыли Валенки в магазине. Турецкий хотел еще и Калоша, но продавщица, которая ради валенок лазила черти куда в пыльные углы склада, жестко отрезала. Калош нет. В прокуратуре Турецкий познакомился с Сюгином, который уже вел дело. Долго беседовал с ним, изучал материалы дела. Потом составил следственную бригаду, в которую, конечно, включил Сабашова и Сюгина. Для первого дня дел было более чем достаточно. Но Турецкий торопился и покончил с формальностями уже к полудню. Теперь дело было в его производстве. Сюгина попросил составить список свидетелей, а Сабашова попросил связаться с экспертами. В гостинице было жарко натоплено, и холод ударил в лицо Турецкому, едва он вышел за порог. Но зато ноги теперь блаженствовали. Можно было, конечно, дождаться Сабашова, но тем не менее важнику необходимо было уже сейчас оказаться на месте катастрофы. Почему-то уже сейчас, еще не вникнув в обстоятельства дела, Турецкий про себя именовал катастрофу преступлением. Ведь пока все говорил о том, что он имеет дело с несчастным случаем, с трагедией, волей судьбы. Но внутреннее чутье, на которое Турецкий не мог сослаться в разговоре, но сам для себя полагал едва ли не важнейшим для следователя качеством, подсказывало ему, что гибель Антея не случайность. Бальзак говорил, что в основе всякого большого состояния лежит преступление. Точно так же можно предположить, что всякая катастрофа, в которой вместе с людьми гибнут огромные суммы, подразумевает возможность тайного корыстного вмешательства. Турецкий был уверен, что в подавляющем числе случаев таинственные катастрофы были неразгаданными преступлениями. Впрочем, размышлял он по пути к стадиону, эта мысль лежит на поверхности. Тут не надо уж так пытать ум, чтобы заподозрить неладное. Да, Антей. Есть что-то театральное, рассчитанное на эффект в этой трагедии. Так, для начала выгоревший дотла стадион, горы обезображенных трупов, неутешные вдовы и сироты – хороший зачин для американского кино. Он остановился перед постом милиции. Молодой милиционер, утепленный сообразно климату, неуклюже поднес к глазам удостоверение турецкого, едва сгибая локоть, вернул корочку и также неловко махнул рукой в направлении стадиона. Турецкий, с трудом привыкая к валенкам, потопал по заснеженной улочке. Ближе к стадиону пейзаж стал меняться. Кварталы, непосредственно примыкающие к месту гибели Антея, были частично выселены. Многие жители переехали к родственникам до поры, пока страшная картина огненного смерча над стадионом изгладится в памяти. Иные, напротив, наотрез отказались выезжать, несмотря на выбитые стекла и закопченные стены своих жилищ. Впрочем, Воронка стадиона спасла город от пожара. Бедствие локализовалось бетонными стенами чаши. Турецкий решил обойти стадион вокруг. Что он рассчитывал найти? В общем-то ничего. Но ему необходимо было вжиться в атмосферу того дня, заставить работать не только ум, но и душ. Снег стаял. Пожар обнажил асфальт за прошедшие сутки, уже покрывшийся тонким слоем льда. По земле были рассыпаны головешки, куски битого кирпича в копоте. Турецкий нагнулся и поднял бесформенный кусок стекла, сплавившегося с несколькими гвоздями. Держа сувенир перед глазами, он, неловко шагнув, наступил на обгорелый комок тряпок. Под подошвой что-то хрустнуло. Отступив, Турецкий понял, что это была мертвая птица. Галка или молодая ворона. Чуть поодаль от нее валялась другая, третья. Ближе ко входу на стадион, где опять же дежурил пост милиции, мусор, в том числе и мертвая птица, был сметен в две большие кучи. Турецкого до боли поразили беспомощные, жалкие, скомканные трупики этих невинных тварей. Но Александр скрипил сердце, предчувствуя картину еще более ужасную. При входе на стадион у центральных ворот Александру вновь пришлось предъявить удостоверение. Место катастрофы приходилось защищать от родственников погибших, особенно женщин, и праздных зевак. Турецкий прошел в ворота. В лицо ему светил слепящий прожектор. Выйдя из луча света, Александр некоторое время ничего не видел в темноте, но постепенно перед глазами обозначились контуры громады Антея. В зыбкой, предутренней темноте Антей, вернее то, что от него осталось, казался египетски огромным. Еще недавно легкий, стремящийся в небеса, он стал уродливым, черным и скомканным. Он зарылся носом в нижние ряды трибун, так что стена стадиона от сотрясения расселась и обрушилась. Одно крыло оторвалось и лежало в удалении от фюзеляжа. Сам фюзеляж распался на куски, покрыв собой едва ли не две трети площади поля. Турецкий не раз видел Антеи, и даже случалось, чтобы ему приходило бывать на них пассажиром. Самолеты никогда не казались ему настолько уж огромными. Всегда, когда представляешь себе большие величины, Воображения они оказываются масштабнее, нежели на самом деле. Но теперешняя картина впечатлила турецкого. По странной закономерности, мертвый Антей показался ему много больше. Точно так же, как покойник кажется тяжелее живого человека. Команда судебно-медицинской экспертизы располагалась в металлическом фургончике, отапливаемом бензином. На примусе шумел маленький чайник. Рядом стояли металлические кружки и простые граненые стаканы. Медики отогревались чаем. — Турецкий? — Здравствуйте, здравствуйте! Не думал, что приведется познакомиться. Улыбчиво засуетился белобородый старичок. — Разрешите отрекомендоваться, профессор Пискунов, Марк Анатольевич. А это военврач, майор Спиридонова. Людмил, подсюда! адресовал адресовался он за занавеску. Из-за гордины вышла пожилая женщина в очках и греки из-под которой выглядывал белый халат. Она по-мужски пожала руку турецкому. — Спиридонова! сообщила она низким грудным голосом. «Желаете чайку?» – осведомился Марк Анатольевич, судя по всему, большой хлопотун. «Нет, благодарствуйте», – отозвался почтительно турецкий. Он тоже слышал имя Пескунова, профессора, человека великого в своей страшной специальности – патолога анатомии. Видать, многим показалось, что дело стоит разбирать на высшем уровне, если приглашаются светила такого масштаба. «Не проводите ли вы меня на место, Марк Анатольевич?» «Да, да», – закивал старичок, тут же отставив чашку и кутаясь в несколько кофт и шарфов. «Вот ведь холодрыга! Это я в Москве ворчал, что холодно! А здесь уже не ворчу! Слова замерзают, а?» Военврач Спиридонова подала профессору рукавице, который тот рассеянно надел, перепутав правую и левую. Мужчины вышли на мороз. Дверь за ними закрылась, затем хлопнула еще раз. Военврач Спиридонова нагнала их, и угрюмо блестя очками, пошла следом. «Каковы первичные наблюдения, доктор?» – спросил Турецкий. «Да что сказать. Обнаружено 385 трупов в различной степени термического поражения. В эпицентре горения останки хоккеистов и экипажа. Разумеется, будут проблемы с атрибуцией. Ну, вы понимаете, тут в иных местах земля плавилась, жарко горела. Кстати, не просто было набирать врачей из местных врачебных учреждений. Это для нас все объекты под номерами» а для них родственники, друзья. Военврач Спиридонова засопела в рукавицу с намерением вступить в разговор. «Тут одна доцент из мединститута», — подала она голос. Держалась, вроде ничего. А как увидела пацана с задних рядов, ну, лицо уцелело. И давай в слезы. Студента своего опознала. «Да, да», — рассеянно вторил Пескунов. «Такова она, жестокая селява». «Ну да». Впрочем, сами увидите сейчас. У человека неподготовленного сердце разорвется. Я уж, видовидавший то, первый день аж перекрестился такое только в кино про просвенцам увидишь. Они приближались к краю поля, где стояли носилки, покрытые зеленым брезентом. К брезентовым одеялам были прикреплены трехзначные номера, написанные химическим карандашом на клеенке. Здесь тоже стоял металлический вагончик, в котором работала судмедэкспертиза. «Проходите, проходите», – пригласил Марк Анатольевич. «Осторожно, только ступеньки скользкие». На столе посередине комнаты располагался патологоанатомический стол. На нем, скорчившейся позе, лежал обгорелый труп. Молодая женщина в очках, в шерстяном свитере под халатом, монотонно диктовала сестре. «Идентификационные признаки объекта номер 211. Тело зафиксировано в эмбриональном положении». «Раздевайтесь, раздевайтесь». Полушепотом подсказывал профессор. «Степени поражения мышечной ткани в области правой голени – 6. Правого предплечья и плеча – 6. Грудной клетки и брюшной полости – 5. Черепа – 6 и 5». Да, вот видите, как мало осталось, прямо скажем. Вот так вот жил, жил человек, вздохнул профессор. «На трупе обнаружены детали одежды. Список прилагается». «Да». «Тут уж только по зубам определить можно», — пояснял Пескунов. «Чем хуже зубы были при жизни, тем проще проходит идентификация по медицинской карте. Вон сгорел человек. А вот, вот, глядите». Он потыкал рукой в воздух в направлении оскалившегося, лишенного губ черного лица. «А коронки фарфоровые целы. Так что, видите, не все мосты горят», — хихикнул Пескунов, довольным мрачноватым каламбуром. «В ротовой полости металлокерамический протез на 4 единицы». Верхний, второй, первый, первый, второй, — словно слыша его монотонно, продолжил эксперт. — Ну да, впрочем, вас это вряд ли может интересовать, — спохватился профессор. — У вас, видимо, есть ко мне более серьезные вопросы. — Да, Марк Анатольевич, несомненно. Вы имеете план расположения людей на момент аварии? — Да, да, да, конечно. Пойдемте, — засуетился профессор. Соматические признаки позволяют предположить принадлежность трупа человеку мужского полу 20-22 лет. Детали костюма позволяют определить объект как тело одного из хоккеистов. Смерть наступила в результате пространного термического поражения третьей шестой степени. Продолжала без интонации свою речь медичка. — Парень-то молодой совсем, — сказала вдруг Спиридонова. — А зубы уже фальшивые. — Хоккеист, — отозвалась сестра. — Небось, шайбы выбил. Турецкий с плохо скрытой неприязнью посмотрел на говоривших. Пескунов перехватил его взгляд и на этот раз, не суетясь и не хихикая, твердо спросил. «Находите нас бесчувственными? А тут под 400 трупов. Стольких жалеть, для этого надо быть Богом. А мы человеки. Пойдемте». В административных помещениях при стадионе Турецкий получил из рук профессора план стадиона, где были помечены все обнаруженные погибшие. Отдельно прилагался план поля, где под номерами были обозначены стилизованные фигурки хоккеистов и экипажа. В легенде карты были даны основные характеристики всех обнаруженных после аварии тел и предположительно их принадлежность. «Можно сказать, работа почти завершена», — сообщил Пескунов. «Я полагаю, сегодня к обеду управимся окончательно. Тела описаны, их принадлежность установлена. Есть, конечно, казусные случаи. Про иных никто даже узнать не пытается. Сироты, что ли?» Никому не нужны. Вот как так бывает? Или вот, глядите. Он указал на синие контуры фигур экипажа. Одного найти не смогли пока. Взрывом, что ли, выбросило. А с командой другая беда. Один лишний. А откуда взялся? Пескунов пожал плечами. А кого из экипажа не хватает? Заинтересовался Турецкий. Пока не ясно. Сегодня после обеда будет опознание. Судя по всему, второго пилота отыщется где-нибудь. Без него уж, извините, военный самолет со спецзаданием никто не отпустит. Весь экипаж зарегистрирован. Да что я вам говорю, вы, небось, все и без меня знаете уж, получше, наверное. Схема лежала перед глазами Турецкого, явно указывая на отсутствие трупа. И вот знаете, что я вам еще скажу, как врач? Тут кое-что еще интересное всплыло Не хочется выдавать коллег то, что называется «преступная халатность», У штурмана, царство ему небесное, в карточке ведомственной поликлиники написано «Практически здоров. Свинка и корь в анамнезе». А тут справки навели, он оказывается еще застрахован в медицинской компании «Россия». Так вот, в карте у него там ИБС, и БС, и болезнь сердца, и вам скажу весьма неприятное. Ну, сами понимаете, летчики народ на небе помешанный. А с таким сердечком он вполне мог накануне полета оказаться у меня на столе так что не исключено, что Антей погиб через минуту после штурмана. — Благодарю вас, доктор, — сказал Турецкий. — То, что вы сказали, очень ценно. — Но вы меня не выдавайте, — заволновался Пескунов. — До вас бы это все равно дошло, но мне не хотелось бы прослыть фискалом. Однако Платон мне друг, но истина все-таки дороже. — Вы уходите? — Ну что ж, удача. В добрый час. Турецкий покинул стадион, оставшийся за его спиной тяжелой громадой. Солнце уже всходило, тьма постепенно отступала и силуэт здания стал четче. Турецкий обернулся и еще раз внимательно осмотрел его, словно стараясь запомнить. Под ногой снова что-то хрустнуло. Турецкий отшвырнул ботинком смерзший сокомок горелых перьев и пошел к автобусу.